Часть вторая. Беска. Глава десятая. Фея. Она понимала, что не успеет, но ее вело что-то большее, чем разум. Нельзя было оставлять этого недотепу. Нельзя и все тут. Рука уже нащупывала в складках одежды нож. Против стрел он был бы, конечно, бесполезен, но твари по ним вроде пока и не стреляли. Может, хотели взять живыми?» Беска перемахнула через пень, приземлилась сразу на колени перед барахтающимся в слизи славой, обхватила его двумя руками подмышки и в этот момент мельком взглянула на преследователей. Тени остановились. Они нерешительно топтались возле одной им видимой границы, не решаясь приблизиться. Беска замерла, напряженно вглядываясь в темные балахоны, состоящие как будто из лент невесомой ткани. Лиц даже на таком небольшом расстоянии разглядеть было нельзя — Под капюшонами царила одна тьма. Тени стояли на месте, не приближались, но и уходить не спешили. Слава поднял голову, проследил за ее взглядом и тоже недоуменно уставился на эту странную демонстрацию. Беска отпустила его и медленно поднялась на ноги, сделала маленький шаг в сторону странного поселения на деревьях. Преследователи начали постепенно перемещаться левее и правее — охватывая огромным полукругом область, куда им заходить, было запрещено. «Похоже, пронесло?» — недоверчиво спросил Слава. «Будь я проклятой, если понимаю, что происходит!» — пробромотала она в ответ. «Пойдем, быстрее! Вдруг у них паралич временный!» Слава не без труда поднялся, и они, постоянно оглядываясь, пошли в сторону ближайшего жилья. То, что в деревне обитают не совсем люди, она подозревала. И когда из крайних домов вышли худые фигуры в зелёных одеждах, я очень удивилась тому, что их кожа была коричневого цвета и больше всего по фактуре напоминала кору дерева. Она замерла, остановив жестом руки славу, и напряжённо ждала, как отреагирует местная на их появление. Будут ли орать и кидаться камнями, как те толстячки с мышиного цвета лицами, что прогнали её четыре месяца назад? Эти, кажется, реагировали спокойнее, Стояли, смотрели на пришельцев и тихо перешептывались между собой. Один ребенок по наставлению матери быстро побежал по невидимым отсюда лестницам на верхние ярусы деревни звать кого-то важного или охрану. «Здесь подождем», — сказала она и демонстративно села на землю, скрестив ноги. Слава нервно кивнул и аккуратно присел рядом. Внешность аборигенов его явно шокировала. «Это что, дриады?» — шепотом спросил он. Беско пожала плечами. Она уже смирилась с особенностью людей из мира машин, стремящихся всему придумать какое-нибудь знакомое определение. Они могли думать только штампами, и если окружающий мир не походил на привычную им картину бытия, то усиленно старались вколотить его в знакомые рамки, найдя какие-нибудь похожие определения. Какая разница, как обозвать этих нелюдей лешами, дриадами, древочеловеками или дуболомами? Так нет, ведь сейчас прицепится, как с гоблинами или теми же единорогами, и будет зудеть, выясняя, как правильнее. С деревьев тем временем спустилась целая делегация. Какой-то важный старик. Возраст был заметен не только по замедленным осторожным движениям, но и по глубоко потрескавшейся коре на лице. И с ним еще куча помощников. Вся компания выстроилась клином и направилась в сторону бески и славы. «Говорить буду я», — шикнула она, вставая земли. «Думаешь, они тебя поймут?» — с иронией спросил Слава. Беска обернулась и с удивлением взглянула на него. Она была уверена, что мальчишка испуган, а тут вдруг даже сарказм прорезался. Вожак приблизился, прищурившись, посмотрел на гостей и произнес на понятном языке. «Я — Авгур. Что пришельцы хотят от народа?» «Убежище! Нас преследуют! Вон эти!» Беска повернулась, чтобы показать на тени, но тех уже и след простыл. Лес позади был пуст. «Убежище! А чем вы заслужили его? Воскрешенная нечисть человек из другого мира, пропавший железом. Вы хотите жить среди народа, но наши правила запрещают это. Чужакам и нечисти нет места среди нас». «Черту нашего рода может пересечь только член племени». «От нечисти слышу! На себя посмотри!» — фыркнула она. «И где эта черта? Мне не терпится перешагнуть ее и посмотреть, что вы попробуете со мной сделать. Ты уверен, что у вас хватит силы и духу выпроводить меня, ожившая деревяшка?» «Мы очень постараемся. Ты уверена, что готова сражаться насмерть со всеми?» — спокойно произнес Авгур. Слава понял, что нужно срочно вмешаться. «Хорошо, хорошо!» Он миролюбиво поднял руки, стараясь не обращать внимания на яростный взгляд бески. «Мы уважаем ваши правила. Если нам нельзя войти, тогда подскажите, где еще мы можем укрыться от преследователей? Есть еще какое-нибудь поселение рядом, где нас примут? Может быть, пустое жилье за чертой вашего рода, где мы могли бы перевести дух?» Авгур ненадолго закрыл глаза и спустя несколько мучительно долгих секунд произнес. «Вы чужаки, и ни один народ вас не примет. Но тут есть такие же, как вы. Иди на запах дыма, дальше, как обогнешь наш род, живет кузнец. Он человек и существует вне правил и законов. Возможно, он примет вас, если вы найдете, как его убедить». «Ну, спасибо за гостеприимство!» — беска постаралась подпустить в голос побольше яда. «И все-таки где эта граница? Чтобы мы за нее случайно не заступили?» «Вы ее уже пересекли», — оборвал ее Авгур. «Так что просто пройдите насквозь, но исключительно по земле. Не вздумайте даже смотреть на деревья» слушаюсь и повинуюсь деревьями мы налюбовались и отсюда с мерзкой улыбкой ответила она дернула за рукав славу собравшегося было благодарить и пошла мимо делегации ходячих деревяшек естественно она смотрела по сторонам во все глаза разве только голову совсем нагло не задирала несмотря на первое впечатление нищеты жили тут весьма комфортно дома на деревьях формировались из заросшихся живых ветвей что служили каркасом, впоследствии оплетаемым гибкими стеблями, чем-то вроде амелы. На вид получилось довольно прочно, хотя сквозняки, наверное, гуляли внутри свободно и легко. Некоторые жилища могли по площади поспорить с типовыми квартирами, в которых приходилось ютиться им с авантюристом. Дома тянулись вверх по стволам, докуда хватало взгляда и терялись где-то в верхних ярусах крон. Странным было только полное отсутствие огня, Понятно, что этим поклонникам природы противна сама мысль сжечь древесину, но греются-то они в холода чем? И как пищу готовят? В воздухе присутствовал слабый очень далекий аромат дыма, вероятно, от того самого кузнеца. Если бы в деревне горела хоть одна печь или очаг, он был бы куда сильнее. Местные провожали их долгими любопытными взглядами. Как ни старалась, беска не могла разглядеть в них ненависть или раздражение. Кто-то перешептывался, обсуждая чужаков, но вполне беззлобно. Сами аборигены выглядели почти как очень худые люди, если забыть про кору вместо кожи. В чем-то они даже были не лишены грации и изящества, особенно женщины, что внешне от мужчин отличались только одеждой и грацией. Она не заметила ни ярко выраженной груди, ни широких бедер. Когда последнее дерево с жилищем наверху осталось позади, Беска принюхалась и показала нужное направление славе. «Обалдеть!» — произнес он почему-то шепотом. «Я в сказке!» «Ты в кошмаре, дурачок!» — вздохнула она. «Или это очень хреновая сказка? Надеюсь, что хотя бы не с плохим концом. Как ты думаешь, тени сейчас опять на нас накинутся?» «Нет, я их отогнала», — неожиданно раздался девичий голос справа. Беска стремительно развернулась. Прислонившись спиной к дереву, Их поджидала обычная человеческая девушка, чуть старше ее и даже, пожалуй, повзрослее славы. Светлые, красиво уложенные вьющиеся волосы обрамляли круглое личико вступавшая в диссонанс с высокой, худощавой фигурой. Одета неизвестная была весьма вольно. Приталенное длинное полупрозрачное платье фиолетового цвета только за счет многочисленности слоев ткани не позволяло оценить, не забыла ли его обладательница надеть нижнее белье. Беско... Перевела взгляд на ноги и крайне удивилась, увидев серебристые туфли на небольшом каблучке. «Как она в них по лесу-то перемещается, бедняжка!» Она мельком взглянула на Славу и с раздражением отметила, что он пялится на незнакомку во все глаза. «Понимаю ваше удивление», — ангельски улыбнулась «это рафинированное создание, и простите, что сразу не представилась. Аврора, местная, так сказать, фея». У этой феи был странный непонятный акцент. Беска хотела фыркнуть от слащавости, с которой все это было произнесено, но неожиданно услышала из-за спины «Меня Слава зовут Всеслав». «Боги, сколько раз она говорила этому неучу не называть имя первому встречному! Или эта девица для него теперь уже не первая встречная!» «И чего тебе от нас надобно, фея?» — настороженно спросила Беска вместо того, чтобы представиться. «Ничего. Имею странное бескорыстное желание вам помочь. Скорее, это вам кое-что от меня понадобится. Как минимум информация, и, поверьте мне, ничего не нужно взамен». «Так не бывает», — не выдержала и все-таки фыркнула беска. «Прошу извинить мою напарницу», — сказал Слава. «Мы с радостью с вами пообщаемся. Только мы очень устали. Может быть, тут есть место, где мы могли бы присесть и отдохнуть?» «Да, конечно, тут недалеко моя беседка. Пройдемте, я угощу вас травяным чаем». Фея повернулась и изящно, покачивая бедрами, легко пошла через лес. Беска как ни старалась, так и не смогла понять, благодаря какому эффекту ее каблучки не вязнут в густой растительности, который так отчаянно чавкал позади нее этот предатель. «Прошу извинить!» Вот ведь ляпнул. Она никогда и ни перед кем не извинялась и извиняться не будет. Беседка действительно была недалеко. Сделали ее из воткнутых в землю ивовых прутьев, которые пустили побеги, и в итоге получилась зеленая густая крыша. От хорошего дождя бы она не спасла, но иллюзию безопасности создавала. Внутри нашелся исколоченный из досок стол и даже вполне земные стулья. Беска заметила, как Слава задумчиво поковырял шляпку гвоздя и спросил фею. «Мебель ведь не местные делали, да? Не жители деревни?» Фея ослепительно улыбнулась. «Нет, это я у кузнеца заказала. Он не только по железу мастер. Нас, кстати, к нему и отправил этот... Э, Авгур. Вы, случайно, не сможете дорогу показать? Вот ведь зачем им дорогу спрашивать у этой подозрительной девицы, когда тут любой, даже с полностью отбитым нюхом, легко найдет нужное направление?» Биска с возмущением взглянула на Славу, но тот сейчас вообще не смотрел в ее сторону. «Жрец плохого не посоветует», — кивнула Аврора. Сделала неопределенной стороны жест рукой, почему-то расстроенно нахмурилась и добавила. «Кузнец — хороший человек. Вам у него обязательно понравится. А сейчас прошу, выпейте чаю, и давайте, наконец, перейдем на «ты». Я так не люблю это выканье». Она разлила из белого фарфорового чайника прозрачный желтый напиток в две небольшие стеклянные чашки и подала бески и славе. «А себе?» — подозрительно спросила Беска. «Я уже устала его пить. С утра тут сижу, вас жду». Чай, тем не менее, был горячим. Беска к нему не притронулась, но и так по пару было понятно. «Вопрос. Если она сидит и ждет их с утра, то как чайничек-то догадалась подогреть к этому моменту?» «Откуда вы...» «Ты знала, что мы появимся?» — спросил непосредственно Слава. «Но я же фея...» И Аврора опять улыбнулась и продемонстрировала ослепительно белые ровные зубки. «Если такая всезнайка, то на кой тогда ждешь с утра?» ухмыльнулась Беска, но девица сделала вид, что не услышала ее. Слава пригубил напиток. М -м, «Вкусно. А на чем вы... ты его подогрела, огня-то нет?» «В деревне есть термальный источник, в нем практически кипяток. Для заваривания трав температура в самый раз». «Тебя пускают в деревню?» — не выдержала и все-таки поддержала разговор беска. «Наверх, конечно, нет. Местные, я называю их дрядами, тщательно блюдут правила, что только существа из народа могут подниматься в верхнее жилище. Но к моим прогулкам по земле они уже привыкли, я там почти своя». Аврора села на стул, положила ногу на ногу и начала покачивать полуснятой туфелькой на самых кончиках пальцев. Даже Беска невольно начала следить за движениями ее изящной ступни и с раздражением подумала, что у нее самой голова не мыта уже два дня и на ногах грязные походные туристические ботинки. «Вас, наверное, все-таки интересует, куда вы попали?» — поинтересовалась Аврора. «Да мы, в общем, в курсе», — парировала Беска, но Слава возразил. «Да, расскажите, пожалуйста». «Мы же договорились, что будем на «ты», — улыбнулась ему фея, и Беска заметила, что Слава покраснел. «С чего ты взяла, что мы не местные?» — спросила Беска. «Только не говори, что это потому, что ты фея но «Ну, во-первых, здесь это поймет любой по запаху. Аромат того мира ни с чем не спутаешь. У тебя он слабее, но у твоего спутника сшибает с ног шагов с десяти. Во-вторых, мое предвидение сказала мне, что вы придете. Я только не ведала, как вас зовут. А как к тебе обращаться, так и до сих пор не знаю». «Беска». Она чувствовала, что со своей вредностью и подозрительностью действительно начинает выглядеть глупо. «Благодарю», — кивнула фея с улыбкой и повернулась к Славе. «Сейчас вы оказались в долине малых раз Тут почти в каждом поселке живет уникальное племя, манит себя особым народом и тщательно следует каким-нибудь древним чудаковатым традициям. Лет 10-15 назад, когда еще проходил ежегодный осенний праздник в Черничном замке, племена хоть как-то друг с другом общались. Но теперь все живут изолированно. Молодежь уж и не знает, как по-другому было». «Ты так говоришь, как будто не местная и не молодежь», — заметила Беска. «Верно подметила. Я пришла сюда относительно недавно. В этом мире есть и большие человеческие города, далеко за скальной грядой. Раньше они тоже присылали представителей на праздник. Но теперь связи между двумя частями континента нет. Вот я и решила попутешествовать, чтобы узнать, что творится в долине Я, я, этнолог с дипломом Кембриджа». Сначала это была студенческая исследовательская работа, а потом как-то втянулась и решила пока остаться. Тут такая уникальная атмосфера и культура. беско удивилась, как в этой девице сочетается снобистское высокомерие к местным традициям и страсть к их изучению. «То есть как, Кембриджа, ты тоже оттуда?» — воскликнул Слава. «Съездила в тот мир на время учебы. Моя родная земля здесь, за горами». «Ты умеешь ходить между мирами? Ну я же фея!» Опять ослепительно улыбнулась Аврора. «То есть говоришь, что тут везде такие дикие порядки, и нас нигде не примут?» Задумчиво уточнил Слава спустя пару секунд. «Ну почему же? Кузнец вот наверняка рад будет собеседником. Потом через горы можно сходить на мою родину, в людские земли. Там весь вопрос в том, есть ли у вас чем платить за постой. А в гостиницах-то недостатка нет», усмехнулась Аврора. «А кто нас преследовал? Ну, те, кого ты прогнала! Если мы пойдем дальше, они опять на нас набросятся!» Аврора помрачнела. На ее лобике даже собрались две морщинки. «Честно говоря, не знаю. Раньше подобных тварей я не встречала, но слышала, что такие обитают в глубине леса. Сюда они никогда не совались, хотя я тоже пока многого еще не знаю. Такое видовое разнообразие...» «Один ракшатанский зверь чего стоит?» «Думаю, да, опасность повторного нападения есть, поэтому рекомендую все-таки пожить недолго у кузнеца, а я пока проверю, далеко ли эти твари ушли. К нему они точно не сунутся, да и земли племени надежно защищены от всякой нечисти». Беско ухмыльнулась, но ничего не сказала. «А ты действительно магией владеешь?» спросил неугомонный слава и даже подался вперед, чтобы лучше услышать ответ. «Смотря что этим словом называть», — кокетливо улыбнулась Аврора. «Но кое-что я умею, да». «Взмахнешь волшебной палочкой и сотворишь из воздуха, ну, скажем, торт?» Продолжал допытываться Слава. Аврора захохотала. «Нет, что ты, магия воздействует только на мозг. Создать иллюзию торта лично для тебя возможно. Насытиться ты им вряд ли сможешь, но вкус ощутишь». «Воздействие на мозг мне подходит. Отдеркалить мозг назад ты можешь?» — спросил он, и еще больше наклонившись вперед. «Меня укусил зазеркальник! Можешь меня вылечить?» Вот к чему он все вел, беско вздохнула. Насколько она знала, шансов выжить у парня не было никаких. Хотя и фея она тоже до этого не видела, ничего про них в книгах колдуна не читала. Кто знает предел их возможностей. «Ах, вот в чем дело!» Фея поморщилась, поскучнела и в задумчивости начала наматывать длинный локон на мизинец а ее туфелька перестала качаться на кончиках пальцев и плотно наделась на ногу. «Нет, этого не могу. Насколько я знаю, никто не может. Такое изменение организма жертвы — уникальное свойство зазеркальников. Разве что можно попытаться поймать того, кто тебя укусил, и убить. Ходят непроверенные слухи, что это может помочь, хотя лично я очень сомневаюсь. Да и найти эту тварь здесь почти невозможно». Они очень пугливы и хорошо прячутся в норах в глубине леса, на поверхность выходят редко и сразу же ныряют в иные измерения и миры. Зазеркальник никогда не охотится там, где живет, да и вообще в трехмерном континууме появляется только, когда спит, инвертирует жертву или когда выпивает ее. Так что встретить его практически невероятно. «Так они в этом мире живут?» — удивился Слава. Аврора кивнула. «Могу посоветовать спросить горных мастеров. Вылечит, не вылечит, но они глубоко познали синтез различных невероятных веществ и наверняка умеют делать пищу с подходящей тебе хиральностью белков. Живут они далеко, и добраться непросто. Но есть и плюсы. Здесь тебя зазеркальник не тронет. но Он никогда не охотится в этом мире. Ты можешь быть уверен, что умрешь естественной смертью». «Это, безусловно, очень радует», — серьезно ответил Слава. И Беска даже подумала, не издевается ли он над собеседницей. Аврора тоже нахмурила лобик. Над столом повисла неловкая пауза. «Ну что же, нам, наверное, лучше поспешить к кузнецу, пока солнце не село». Беска встала со стула, Аврора мельком глянула на чай в ее чашке, оставшийся нетронутым. «Ну, я могу еще многое рассказать, но, уверена, мы не последний раз видимся», — кивнула фея. «Я вас провожу». «Что такое черничный замок?» — остановил ее слава. Аврора нахмурилась. «А вот об этом лучше в следующий раз. Тема очень долгая и совсем невеселая».